Путь домой. Ина Кенти не сразу её заметил, поскольку стояла она в тени у окна и рассматривала с высоты второго этажа открывшуюся ей панораму двора. Он знал, что она слышит его мысли и даже не пытался заткнуть в голове гудящий рой самых разных мыслей. Он пытался просить у неё прощения, ругал себя самыми последними словами и даже признавался ей в любви. Всё это происходило в его голове одновременно. Наконец, он собрался с мыслями и сказал: "Сим, прости меня. Я не знаю, что на меня нашло, но я правда хотел сделать всё правильно, а получается, что я снова ошибся. Сейчас я глубоко раскаиваюсь в этом. Я правда не знал, как мне вести себя с Ангелом, и думал, что всё то, что между нами было, ну как это сказать, «Несерьезно, что ли?» «И вот теперь я даже не могу допустить и мыслей, что останусь здесь один, без тебя. Ты нужна мне, как человек, как ангел, как смерть, как женщина, как друг. Ты просто нужна мне. Прости меня, если я доставил тебе огорчение, но сейчас мне очень важно знать. Ты простила меня, и я могу уйти с тобой». в тот другой мир. Кеш, я рада этому. Несмотря на то, что это я помогала твоей душе очиститься, ты меня тоже очень многому научил. И я очень рада, что так случилось. А теперь тебе пора. Не успел и накинти что ли ответить, как всё вокруг закружилось, словно мощный водоворот, увлекая его за собой в эту воронку. Куда и зачем он летит? Он не понимал, но старался держать глаза открытыми, чтобы видеть, что происходит вокруг. И наконец пришёл в себя. Палату освещала круглая, похожая на большой блин, луна. Чувствовал он себя неплохо, но никак не мог вспомнить, как он здесь оказался. Последнее, что он помнил, это как вышел в магазин за продуктами. А теперь вот он здесь, в палате. Интересно, что это с ним случилось и как давно он здесь находится. Ноги затекли, а подложечкой сосало так, будто он не ел много дней. В теле чувствовалась ощутимая слабость, но при этом он всё равно ощущал радость и возбуждение от того, что он жив и может двигаться. Он пошевелил рукой и смог дотянуться до тумбочки, включил лампу. На тумбочке лежала Видимо, забытая кем-то из медсестёр книга. Он раскрыл её на первой попавшейся странице и прочитал. Она летит в огонь и чувствует так острые, но холодные изычки пламени, вижут её тело. Неожиданно она просыпается в своей кровати и понимает, что это был сон, всего лишь сон. Но чувство тревоги не покидает её. Она понимает, что этот сон связан с её действительностью, с тем, что сейчас происходит в её жизни. Да знаю, я знаю, бормочет она себе под нос. Я должна преодолеть этот чёртов переход в другую жизнь. Но что ожидает меня впереди? Может, мне и ходить-то туда не стоит? Алиса чётко осознавала, что сон передаёт её сегодняшнее состояние. Она боялась действительно сорваться в бездну. И в то же время ей не хотелось тотально контролировать себя и рассчитывать каждое своё действие. Он не мог понять, о чём шла речь, но чувствовал, что где-то внутри этот текст нашёл отклик. Посмотрел на обложку книги. Светлана Соболева. Исповедь блондинки. Этого автора он не читал. Это совершенно точно. И на Кенте помнил, что он легко считал логарифмические уравнения, а вот с философией явно не дружил. Хотя в универе у него был друг Николай Петрович Овсянников, преподаватель философии и заслуженный деятель науки Российской Федерации. Коля мог в любом споре привести столько аргументов, чтобы доказать не только теоремы и аксиомы, но и совершенно противоположные вещи. Эх, Коля, Коля. Когда он в последний раз заходил к Накеньтю в гости, и Накеньтю показалось, что это было очень давно, наверное, в прошлой жизни. И Накеньти посмеялся такому сравнению. Он лежал на кровати и смотрел в окно, как в небе медленно тает ночь, словно большой тёмный ледянец, который сначала стал сине-чёрным. Затем в нём появились первые проблески красного, и вот он разгорелся в полную силу. Какой прекрасный рассвет. Возможно, это последний мой рассвет здесь, на земле, подумал он про себя. Он лежал и смотрел, как красный диск солнца постепенно поднимается над линией горизонта, как просыпаются шумные птицы, как дворник начинает убирать территорию. ругая самыми последними словами деревья, которые набросали столько листьев. Утром первой в палату заглянула Варенька. Обнаружив старика сидящего в постели, она убежала, чтобы оповестить об этом персонал. Зашёл Роман Викторович, послушал Инакентия, пощупал пульс и пришёл к выводу, что показатели у старика в норме. Он пожал руку своему пациенту и сказал: Вы такой молодец. Так отчаянно боролись за свою жизнь и победили. Теперь у вас всё в порядке. Все показатели в норме. И вы даже помолодели лет на 20. Я рад, что нам удалось вырвать вас из лап смерти. Холодок пробежался по спине Инакентия, и какой-то предательский комок подступил к горлу. Из лап смерти. Чёрт меня подери. Была же Семириана. Да. Но такого не может быть. Может, мне пригрезилось всё это? Воспоминания, словно рой надоедливых мух, начали выползать из разных уголков его памяти. Инакентий закрыл глаза. Он почувствовал такую тоску, что уже и не радовался, что пришёл в себя. Роман Викторович расценил это состояние иначе. Вы устали, голубчик. Вам нужен покой. Ещё пару дней подержим вас здесь, а потом переведём в терапию. Сейчас я позвоню вашим родственникам. Может, вы что-то хотите? Я есть хочу, неожиданно для себя сказала Инакинтий. О, это хорошая новость, с улыбкой сказал реаниматолог. Инакинтию принесли больничную кашу. и он съел ее с таким удовольствием, как будто это вкуснейший деликатес. Пришедшая в ночную смену Петровна уже знала последние новости. Она принесла Иннокентию воздушное пюре с паровыми котлетками, которое он уплетал за обе щеки так, что Петровна забеспокоилась, не станет ли ему плохо от переедания. Наутро в палату пожаловали гости – сын с женой и внуком, и дочь с двумя внуками. а также с маленьким правнуком Кешей, которому только-только исполнилось 4 года. Старый Накентий действительно обрадовался их визиту и пытался даже просить прощения у своих взрослых детей. Потом они просили прощения у него и вместе смеялись, вспоминая какие-то старые события. Немного слёз и признаний разволновали и Накентия, и хотя это были слёзы радости, Он устал, ему явно чего-то недоставало. Он закрыл глаза, откинулся на спинку кровати и только сейчас увидел Семириану. Она сегодня надела белую шёлковую мантию. Рыжие волосы хорошо уложены, причёске шикарный венок из прекрасных роз, драгоценных камней и солнечных бликов. Смерть стояла рядом с кроватью и улыбалась. Что-то изменилось в её облике. Что ты сделала с волосами? Наконец дошло до Инакентия. Да что-то взгрустнулось мне, она дёрнула плечиком. Кары сделала. Нам пора, мягко сказала она и взяла Инакентия за руку. Ты готов? Он в последний раз окинул взглядом своих детей и закрыл глаза. На лице его маской застыла счастливая улыбка. Он слышал, как сын стал звать врача. Родственники стали бегать по палате и что-то кричать. Зашедшая в палату медсестра потрогала пульс и только покачала головой. Дочь Арина плакала на взрыд. Сын Михаил застыл в одной позе, опустив голову. Старший внук Антон равнодушно смотрел, Как накрывают простынями бездыханное тело старика, и только маленький Кеша наблюдал за тем, как молодой Инакентий и прекрасная леди в белом взмыли вверх по потолку. Малыш протянул руку, и на неё опустился лепесток розы, наполняя палату чудным ароматом. Неожиданно Инакентий старший вернулся, взял руку мальчика, И приложил ему же груди. Запомни, любовь не нужно искать в других людях или обстоятельствах, она всегда у тебя вот здесь, в твоём сердце.